Ходьба по этим местам выматывает невероятно, но другого выхода нет. Обходить кругом означало бы давать вовсю ждикий крюк. Ничего, предстоит километра 2 тягомотного пути, если на прямик. А там начинается пологий обрыв с белеющими кое-где обнажёнными камнями, а за ним вновь расстилается зелёное море тайги, чтоб его. Масур велел всем разуться и пока закатывали штаны по колено, ещё раз повторил немудрённый инструктаж: смотреть под ноги, шагать быстро, но аккуратно, а то вывихнуть лодыжку на этих кочках как дважды два. Тронулись. То осименили в припрыжку, то раздосадываны столь медленным передвижением делали семимильные шаги, но быстро уставали. Под восыми ногами хлюпала прозрачная водица. Где-то на полпути толстяк чугунков начал столь беспомощно сбиваться с темпа, что Мазу уже не сомневался: вот-вот и наступит излом. И точно. Вскоре толстяк остановился совсем, пару раз пошатавшись, сел, не глядя, лишь по случайности угодив задницей на кочку. Соскользнул с неё в воду, хрипло дыша, полный грудью. Мазур перехватил его застывший, остекленевший взгляд. Махнул остальным, чтобы не замедляли ход. Встал над толстяком, сказал без выражения: "Идти надо". "Не могу", выдохнул Чугунков с истерическим надрывом. "Всё, пусть убивают". Некогда было толкать прочувственные речи и ободрять с применением цитат из лучших литературно-философских достижений человечества. Мазур вынул из кармана Наган, звонко взвел курок, убедившись, что против дула пришлось пустое гнездо, прижал ствол к уху сидящего в нелепой позе и рыкнул. «Встать! Вперед!» Толстяк даже не шевелился, обреченно глядя сквозь Мазура. Ругая себя за промедление, Мазур бросил холодно: считай до трёх. Молчание и застывший взгляд. Бесполезно. Тащить его на себе означает погубить всех. Не было ни доброты, ни гуманизма. Ни в душе, ни в сердце ровным счётом ничего не ворохнулось. Такова уж была сейчас жизнь на грешной земле. Первобытный пейзаж вокруг и люди, которым, чтобы выжить, тоже предстояло перенять многое из арсенала первобытных. Многое, если не всё. Мазур ещё постоял совсем недолго, спрятал наган в карман и пустился догонять бродячих, сделав над собой небольшие усилия, чтобы ни разу не оглянуться. Они тоже не оглянулись ни разу. Никто. Только минут через 20, когда уже стояли над преодолённым откосом, не сговариваясь, повернулись к равнине. Примерно посредине ярко выделялось жёлтое пятно. Голый по пояс толстяк, похоже, лежал навзничь. Мазур вовремя отвёл глаза, чтобы не встречаться взглядом с Ольгой. У него уже губы синели, сказал Егор шинторопливо. Всё равно скоро начался бы сердечный приступ. Я вам как доктор говорю. Марш вперёд, доктор, рявкнул Мазур. На той стороне гребня обнаружился ещё более пологий откос, покрытый кедровым редколисьем, плавно спускавшийся к весьма протяжённой чещёбе, а дальше снова сопки. словно гигантские декорации к непонятному спектаклю, и над ними безмятежно синее небо, уже клонящееся к закату солнца. «Стоп — Стоп! — сказал Мазур. Вынул наган, покрутил барабан так, чтобы на сей раз патрон встал напротив дула, сунул в карман Ольги. Она глянула недоуменно, с тревогой. — Ты что? — Передаю время на полномочия, — сказал Мазур. Вы сейчас, орлы, двиньтесь простым курсом, вон на ту сопку. И на её вершине сделайте привал. Туда километров 7. Быстрее дойдёте и длиннее будет привал, ясно? А я вас догоню. Неужели спасать? вырвалось у Егоршина. Никого я не собираюсь спасать, сказал мазур искренне просто, подвернулся в удобный случай и глянуть на погоню. Они там обязательно потеряют след, надеюсь. Будет время посмотреть, с кем имеем дело. Доктор, вы, главное, без глупостей. Если что, отыщу в тайге без труда. Он блефовал, но надеялся, что ему это сойдет. — Что вы непременно ждали на той вершине, Олечка? — При нужде бей по ногам. — Вы что? — возмущенно фыркнул доктор. — Я ж не собираюсь. Я шутейно осклабился мазур. Марш. Оставшись в одиночестве, он кроме тревоги за Ольгу ощутил ещё и несомненное облегчение. Тревога в общем стала всего навсего неотъемлемой принадлежностью бега, и от того потеряла остроту, а вот внезапное одиночество словно гору свалило с плеч. Враз включились наработанные рефлексы и инстинкты. Он скользил меж деревьев бесшумно и хищно, как в старь. Увидев подходящий кедровый молодняк, остановился и вынул нож. Пора было всерьёз подумать об оружии. Ольгу чуточку жалко, но то, что ей предстоит, не смертельно. Он возился недолго, осмотрев подрост, срубил деревце и сделал из него палку длиной сантиметров 80 и толщиной пальцев 2. Тщательно срезов ветки, сделал на концах две зарубки. Принялся истреблять вовсю ж молодые кедрушки, и вскоре рядом с палкой лежало дюжина палочек длиной в локоть. Мазур сложил их под деревом, бросил рядом одежду, заметил место и вышел к окоссу. Голый, перепоясанный ножом, с биноклем на шее. Выбрал подходящее место, залег за стволом. Выкурил сигаретку, расслабился и долго лежал. Задача была простейшая — ждать. Но порой это-то как раз и хуже всего. Прошло полтора часа, а желтое пятно посреди равнины все еще не двигалось. Толстяк лежал на том же месте. Стараюсь смотреть туда, как можно реже мазур уделял внимание главным образом опушке, где они тогда разувались. Стояла густая, спокойная тишина, и неудержимо тянуло проснуться. 2 часа, пошёл третий. Показалось, что уловил краем глаза некое шевеление на равнине, стал искать место, где лежал толстят и не нашёл. Нет, всё точно. По прямой от того вон приметного дерева. Чёрт его унесли, что ли? Ага, вот в чём фокус. Из ямы с тёмной водой, окружённой высокими кочками, торчит голова. Толстяк зачем-то спрятался в воду по шейку. Зачем-то? Мазур, обострившимся звериным слухом, уловил отголосок звонкого собачьего брёха. Пожалуй, что заметить с опушки лысую макушку мудрено. Мазур, припав к земле, затаил дыхание, машинально оглянулся на небо, уверится, что солнечный лучик не блеснет ослепительным зайчиком на фиолетовых линзах. Сначала из тайги комочками выкатились собаки, снежно-белые и черные с белыми пятнами. Точно, лайки. Совсем не большенькие. Хорошая лайка прямо-таки миниатюрна, чтобы её при нужде можно было упрятать в заплечный мешок и таскать по тайге, не особо напрягаясь. Обеих держал на длинных сворках невысокий человек в брезентовой куртке и чёрных штанах, с тёмной повязкой на голове, самой малость напоминавшей челму. 2 км не столь уж большое расстояние для двадцатикратного бинокля. И Мазур легко рассмотрел, что лицо у человека, несомненно, азиатское, морщинистое, с раскосыми глазами и плоским носом. Эвенг или другой таежный абориген. А это уже хуже.